Глава 25. Мышь. Успокоилась? Мама мягко погладила меня по спине. Судорожно кивнула ей. Глаза у меня опухли и начали болеть от слез. Гримуар медузы произвел на меня слишком сильное впечатление. Взяла кружку с теплым молоком с тумбочки и залпом выпила. Мне стало значительно лучше. Услышала за окном шум. Выпрямилась и заметила, как Шейла с Крисом куда-то уходит. В столице появилась еще одна ведьма, — сказал папа, заходя в комнату. Посмотрела на него с живейшим любопытством. Интересно, все ли ведьмы такие, как Шейла? Вдруг она окажется более хорошим учителем, чем она? Это плохая идея. Папа покачал головой, поняв, что я хочу пойти следом за ней. — Ну, пожалуйста! — сложила руки в молящем жесте. Папа прикусил губу и задумался. — Мы можем сходить с ней. Посмотрим издалека и сразу вернемся». Внес предложение, появившийся в дверях Калиб. Лоренс, стоящий за ним, поморщился, но промолчал. Папа вздохнул. «Тогда пойдем все вместе». Мы собрались и вышли на улицу, где нас уже ожидал Эрден. Погода оставляла желать лучшего. С неба уже начали падать первые в этом году снежинки. Плотнее закуталась в плащ. «Кто-нибудь знает, куда идти-то?» неловко уточнил Эрден. Глубоко вдохнула, выловила из потока нить шейлы и пошла вперед. Присутствие другой ведьмы уловила только когда мы уже начали подходить к переулку около главной площади. «Равена!» Яростный голос порвал пространство, проникнув под кожу. Калеб вытащил оружие, а Эрден сбился с шага. Вид у него стал каким-то болезненным. Папа затащил меня за спину и начал испуганно озираться. «Я знаю, что ты здесь! Немедленно выходи на площадь! Или я за себя не ручаюсь!» С минуту мы стояли без движения, слушая свое дыхание. Голос, к счастью, окончательно затих. Из переулка показались Шейла и Светловолосая ведьма. Они обе направились к площади. Калеб среагировал быстрее всех. Он кинулся в переулок и вытащил оттуда Криса. «Он...» Договорить Лоренс не смог. «Спит!» Уверенно ответила я, достала гримуар и положила ладонь Крису на лицо. «Проснись!» — приказала я. Он кое-как разлепил глаза и несколько раз моргнул. «Дурацкий сон!» — произнес он. «Боюсь, не сон. Нам надо на площадь!» Уверенно сказал Калиб. Эрден и Лорен кивнули, а папа схватил меня за руку. «Мы пойдем домой!» — заявил он. Погода испортилась еще больше. Засверкали молнии, заставляя волосы стать дыбом. Воздух наполнила магией. Шейла может оказаться в большой беде. «Нет», — резко и грубо ответила я. Папа опешил, скинула его руку и бросилась бежать к площади. «София!» Услышала его оклик, но не обернулась. Там уже собрались все, кто мог. Кирасиры, аристократы и ведьмы. Протолкалась сквозь толпу и оказалась схваченной Эрденом. Он попытался меня оттащить, но в этот момент Шейла вышла из толпы к красноволосой ведьме и привлекла к себе всеобщее внимание. Из-за шизы вокруг мне стало дурно. Крики ведьм проникали в голову словно пули. Пришлось приложить все усилия, чтобы не потерять концентрацию. Светловолосая ведьма посмотрела на меня в упор своими ясными голубыми глазами. Стало совсем уж жутко. «Та рыжеволосая леди? Катра!»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 Садея говорила с достоинством и некоторым высокомерием. Папа, Эрден и Крис вдруг стали бледными, как мел. Кровавая ведьма? Дочь Арахны? Шейлота? Верилась с трудом. Но, с другой стороны, я совсем ничего о ней не знала. Глянула на Калиба и Лоренса. Они почему-то не выглядели столь лишь потрясенными. Я всего лишь хотела попросить вас все же не вмешиваться в наши дела. Взамен могу пообещать вам безопасность. Но только в этот раз. Понимаете, мы не собирались вообще здесь сегодня появляться, но обстоятельства вынудили. Примите мое предложение». Донеслись до меня слова Садеи. «Хорошо», — сказал Кассиан. Кирасиры убрали шизе, и крики ведьм утихли. Мне стало легче дышать. Садея вытащила гримуар и отделила нас от Катры и Шейлы барьером. Рыжая подняла руку к небу, и с небес спустилась молния, от которой Шейла ловко уклонилась, а затем легким движением достала свой гримуар из груди. От середины площади разошлась волна жара, и из земли начали вырываться языки пламени. Несколько огненных шаров направились прямо к Шейле. Она заморозила землю под ногами и проскользила по ней, уходя из-под удара. Прогремел гром. Молния в несколько раз ярче и сильнее предыдущей ринулась вниз, задев Шейлу. Плоть на руке почернела и задымилась. Эрден рядом со мной вздрогнул. Обхватила себя руками. Если она сейчас проиграет, то что будет со мной? «Не переживай», — вдруг сказал бодрый голос около меня. Сначала почувствовала, как Эрден отталкивает меня в сторону, а потом уже увидела рядом с собой Садею. Она дружелюбно мне улыбнулась. «Ты, наверное, ни разу и не видела, как Равена по-настоящему сражается. Она очень сильная, поэтому советую смотреть внимательно». Наседательно произнесла она. Шейла по очередной ледяной дорожке ушла в сторону от атаки Катры. «Долго еще бегать собираешься?» Гневно спросила рыжеволосая. «Уже закончила», — заявила Шейла и подняла руку к небу. Раздался очередной гром, и с неба посыпался снег, становясь все сильнее и гуще. Холод больно уколол щеки. Руки и ноги у меня тут же заледенели. Огненные шары Катры замерли в воздухе. Пораженно распахнула глаза, поняв, что Шейла заморозила ее пламя. Катра сосредоточилась, но вернуть контроль не смогла. Шейла атаковала ее ледяными иглами, летящими с такой скоростью, что вскоре они стали почти незаметными под метелью. Катра с легкостью отразила удар. Снежное пространство разбило очередная молния, а Шейла даже не сдвинулась с места, приняв ее на себя. Нет! воскликнул Эрден и ринулся вперед но Калеб удержал его. «Ей наша помощь ни к чему. Только мешать будем», — серьезно заявил он. Вспышки энергии разошлись по сторонам, рассыпаясь на части. Шейла вышла из пара, полностью невредимая. Рыжая только выругалась и призвала еще одну молнию. Раздался шум грома. Только сейчас я заметила, что удар Каттера не встретил преграды. Он просто растаял, будто его никогда и не было. В Шейлу полетели огненные шары и стрелы. Она, едва прикоснувшись к ним, отодвигала их с дороги. «Это еще не все!» — выкрикнула Катра. Земля снова затряслась. От энергии в воздухе стало сложно дышать. Шейла начала медленно идти в сторону Катры. Раздалось несколько больших взрывов, один из которых ударил в барьер перед нами. Интуитивно пригнулась, но он выдержал. Садея же даже не поморщилась. Шейла оказалась прямо перед Катрой. Она схватила ее за горло и заглянула прямо в глаза. «На этом, пожалуй, все», — спокойно заявила она. Вокруг Катры вспыхнули огоньки, но она вдруг опустила руки, и они исчезли вместе с ее гримуаром. Садея убрала барьер. Равена победила. Впрочем, как и всегда. С улыбкой произнесла она. Шейла отпустила Катру, провела пальцами по пострадавшей руке и затянула все свои раны. «Ты должна мне новую одежду», — недовольно заявила она, рассматривая свои опаленные штаны. «А ты должна мне новые нервы», — рявкнула в ответ Катра. «Я ни черта не понимаю, какой драной кошки ты здесь забыла? Почему не вернулась в Виджестику? Что произошло в Рейфоре? Шейла тяжело вздохнула. «Катра, ты мне доверяешь?» — вдруг серьезно спросила она. Собеседница напряглась и замолчала. «Да, доверяю». С жаром ответила она в итоге. «Тогда у меня есть к тебе просьба». Шейла замялась. «Хорош тянуть, говори, что хотела». С нажимом попросила Катра. «Устрой переговоры». Выдала Шейла, заставив всех притихнуть. «Переговоры?» Катра растерянно посмотрела на нее. «Между кем и...» Ее карие глаза распахнулись от осознания и удивления. Не смешная шутка. Я знаю, но это, видимо, единственная возможность спастись. Шейла снова тяжело вздохнула. Это невозможно. Садея резко подошла к ним и со злостью уставилась на Шейлу. С людьми нельзя договориться. Это глупо и очень опасно. Такой риск? Садея, заткнись. Спокойно прервала ее катра. Глава Ковина все еще я, и решение остается за мной. Садая, насупилась и сложила руки на груди. Катра повернулась к королю. «Эй, а ты что думаешь?» Спросила она. Кассия она передернула от фамильярности. Он всерьез задумался над словами ведьм, чем до ужаса напугал аристократов. «Ваше Величество, да о чем же тут думать? Это же бред!» Высказался граф Чедвик. «Верно, они...» «Я согласен», — прервал король герцога Ришеля. Проведем переговоры здесь через три дня. Тогда я создам портал, а ты...» Она указала пальцем на Шейлу. «Все нам нормально объяснишь». Катра отвернулась, приготовившись телепортироваться, но Шейла ее остановила. «Погоди минуту. У меня есть еще просьба». Произнесла она. Рыжеволосая подняла одну бровь, но промолчала. «Возьми с собой мою ученицу». «Обстановка здесь сейчас для нее не очень подходящая», — сказала Шейла. Садея кивнула и направилась ко мне. Папа выступил вперед и закрыл меня собой. «Ни за что!» — рявкнул он. «Оглядитесь и скажите мне это еще раз!» Спокойно попросила Садея. Я обернулась и поняла, что вокруг нас образовался небольшой круг. Кирасиры по бокам выхватили оружие и с таким презрением смотрели на меня, что мне стало тошно. Папа тоже заметил это и побледнел. Я вспомнила о Луке и приняла решение. «Я пойду с ними», — тихо сказала я. «Но, София, все будет хорошо!» Широко улыбнулась ему и подошла к садее. Чума подмигнула мне и похлопала по спине. Нервно сглотнула и кинула последний взгляд на папу. Он выглядел загнанным в угол. Я вряд ли смогу защитить свою семью, если вдруг кирасиры придут за нами. Так пусть хотя бы родители будут в безопасности. «Мы не кусаемся», — сказала Катра, заметив мое волнение. Она мягко положила свою горячую ладонь на мое плечо и кивнула Шейли. Мир вокруг вдруг начал разваливаться на части, и я даже вскрикнуть не успела, как нас окружила непроглядная темнота. Страх сложился в комок и занял место у меня в горле. Руки вспотели, а в голове забилась одна единственная мысль. Что бы ни случилось, нужно выжить любой ценой.